Заключение. Источник магической энергии – это ты. Вселенная полна магии. Природная ведьма не останется без поддержки ни при каких обстоятельствах. Но настоящая ведьма помнит. Главная сила скрыта у нее внутри. Именно эта сила однажды заставила тебя проснуться и понять, что ты избрана магией. Об этом не нужно забывать никогда. Что бы с тобой ни происходило, ты остаешься ведьмой а значит, обладаешь властью изменять обстоятельства по своей воле. Многие природные ведьмы ведут тот же образ жизни, что и обычные люди. Они также ходят на работу, влюбляются, расстаются, грустят и веселятся. Я не знаю ни одной ведьмы, у которой на двери была бы прибита табличка «Занимаюсь магией». Никто из них не афиширует свое истинное призвание. Это и не требуется. Магическое призвание — Это то, что не покинет тебя никогда. Оно – источник твоей уверенности в себе и четкого знания, что в конце концов все сложится наилучшим для тебя образом. Уверенность в себе – залог успеха в магии. Когда я только начинала свою ведьминскую практику, самым трудным для меня было поверить в то, что ритуал или заклинание сработает. С одной стороны, я знала, что магия реально существует. Я чувствовала ее в себе, но все равно внутри шевелился червячок сомнения. Все ли я делаю правильно? Достаточно ли я опытна? Будут ли слушать меня духи стихий? Не обманываю ли я себя? Может, я просто недостойна быть ведьмой? Эти и другие вопросы отравляли мне жизнь. Но жить без магии я не могла, поэтому совершала ритуалы и составляла заклинания, преодолевая все сомнения». Конечно, у меня кое-что не получалось с первого раза. Но были явные удачи, которые доказывали – моя магия работает. И лишь спустя много лет я поняла одну простую вещь. Уверенность в себе – это тоже магия. Магическая энергия отзывается на наше намерение. Даже если ты не выполнишь какое-то условие, необходимое для ритуала, но при этом будешь уверена в себе – все сбудется. С тех пор, как я усвоила этот принцип, у меня практически не случалось неудач. Ты всегда права, даже когда это не так на первый взгляд. Уверенность в себе проистекает из твердого знания, что ты все делаешь правильно. К сожалению, жизнь в современном мире такова, что даже лучшие наши поступки могут привести к не самым хорошим результатам. Вокруг нас много людей, которые обесценивают наши усилия критикуют и стараются поставить нас в положение жертвы. Любая ведьма точно так же подвержена этому внешнему негативному давлению, как и любой другой человек. Но в отличие от других людей, ведьму нельзя сбить с толку обесценивающими замечаниями или критикой. Ведьма точно знает, что она поступает так, как должна поступить здесь и сейчас. Даже если она ошибается фактически, она никогда не ошибается по сути. Ошибки ведьмы – это ключи к новым магическим открытиям, к получению еще большей силы. Вот почему не стоит бояться ошибок, особенно в магии. Я на собственном опыте знаю, что за ошибками скрывается знание неведомых законов. И эти законы невозможно получить иным способом, кроме как совершив ошибку или нарушив правила. Создай свои правила жизни. Магическая энергия очень гибкая. Она подстраивается под любые обстоятельства, реагирует на любое влияние. Человек обладает огромной свободой действий, потому что он, в отличие от других существ, может влиять на магическую энергию. Ведьма живет в социальном мире, но она не обязана жить по его правилам. Ведьма создает свои собственные правила жизни, на которые она опирается в своей магической практике. Главное, чтобы эти правила не противоречили базовой человеческой этике. Прежде всего, природная ведьма никому не вредит. А вот кому помогать, это она решает сама. Правила ведьмы. Мои жизненные правила таковы. Любить себя и дружить с собой. Я – это единственный человек, который не покинет меня до самой смерти. И с ним надо быть в хороших отношениях. Любить мир и видеть в нем хорошее. В самых жутких обстоятельствах можно найти свои плюсы. Для ведьмы это не общие слова. Она знает, что положительные вещи – это источник энергии. Любить людей и желать им добра. Добро иногда заключается в том, чтобы позволить человеку жить своей жизнью и совершать свои собственные ошибки. Не делать за другого то, что он может сделать сам. Я помогаю человеку только тогда, когда он действительно нуждается в помощи. В противном случае я лишаю его энергии, а это самый большой вред. Любить магию и пользоваться ею каждую минуту. Ничто не даёт мне столько счастья, сколько моё призвание. Магия для меня — это сама жизнь. Даже когда я просто дышу, то занимаюсь магией. Я вдыхаю энергию и напитываюсь силой. Двигаться постепенно. В этой книге я часто употребляю слова «начинающая ведьма», «опытная ведьма». Но на самом деле таких понятий не существует. Как только ты стала ведьмой, ты уже обладаешь всей полнотой магии. Огонь маленькой свечи и огонь пожара – всё равно огонь. Даже если тебе пока удаётся только один ритуал. Даже если ты не чувствуешь постоянно свою магическую силу и порой сомневаешься, получится ли у тебя овладеть ведьминской наукой. Представь себе шкаф со множеством ящичков. Все они полны драгоценностей, но открыт только один. Так и ведьма, которая только приступает к изучению искусства магии, полна драгоценной энергии. Просто ее ящички открываются не все сразу. Поэтому не стоит спешить. Сначала хорошо изучи ту область магии, которая тебе ближе всего. Любишь травы? Начинай с трав. Тебе нравятся камни? Управляй энергией камней. Чувствуешь в себе призвание к заклинаниям? Пиши заклинания. Ты ведьма и свободна в своем выборе. Только сердце подскажет тебе, чем нужно заниматься в первую очередь. Энергия начала Иногда опытные ведьмы, глядя на своих молодых коллег, испытывают желание оказаться на их месте. И это не случайно. Ведьма, которая только-только вступает на путь магии, получает от Вселенной огромный подарок. Этот подарок – энергия начала. Сила, которая позволяет сразу же продвинуться далеко вперед и овладеть азами ведьминского ремесла. Таких подарков ведьма за всю свою жизнь больше никогда не получает. Опытным ведьмам приходится тратить усилия на то, чтобы получить энергию, набирать ее с помощью особых практик и ритуалов. А молодой ведьме это дается даром. Но самое замечательное в том, что эту энергию можно умножить. Ритуал энергии начала. Этот ритуал можно проводить в начале каждого месяца, каждых суток, каждого утра, каждой ночи и каждого часа. Если ты начинаешь какое-то дело, то прежде чем приступить к нему, проведи этот ритуал. Встань у окна, подними голову к небу и раскинь руки. Смотри в небо расфокусированным взглядом. Представь, что ты растекаешься по пространству, распыляешься на атомы. Почувствуй, что частицы тебя проникают за пределы твоего дома, улицы, города, всей планеты. Они распространяются по всей Вселенной. Когда эта картинка станет в твоей голове достаточно чёткой, представь, что частицы тебя заряжаются энергией зарождающихся звёзд и формирующихся планет. Начинай понемногу собирать свои частицы обратно. Вот они достигают Земли, затем твоего города, твоего дома и снова становятся единым телом. Хорошенько встряхнись. Ритуал закончен. Чередуй практику с отдыхом. Ведьма не живет без магии. Каждый ее вдох – уже магическое действие. Но все же есть время активных практик, а есть время отдыха. Не стоит каждый день совершать ритуалы. Иногда нужно давать себе расслабиться и отдохнуть. По крайней мере, один день в неделю нужно посвятить отдыху от магических занятий. Да, магия с тобой все время. Но в этот день позволь ей просто быть. Не заставляй ее работать. Нет таких срочных дел и нет таких желаний, которые нельзя было бы отложить до завтра. Поэтому назначь себе один день, когда ты будешь просто жить и не думать о магии. Учись расслабляться. Магические энергии требуют большого напряжения сил. Даже когда ты заряжена энергией стихии или какой-то природной силы, Ты тратишь себя на то, чтобы управиться с ней. После любого ритуала, любой магической практики нужно расслабиться. Способ, каким ты это будешь делать, выбирай по своему усмотрению. Я занимаюсь растяжкой, а еще люблю полежать в теплой ванне. Когда у меня нет возможности сделать то или другое, я закрываю на несколько минут глаза и просто слушаю свое тело. Химия под запретом. Природная ведьма никогда не прибегает ни к алкоголю, ни к наркотикам. Она может иногда позволить себе полбокала легкого вина или сидра, но только в ситуации, когда точно знает, что она не будет заниматься магией. Если кровь отравлена алкоголем или другими веществами, то магическая энергия сбивается, путается. Ритуалы и практики могут привести к непредсказуемым последствиям, разгребать которые придется очень долго. Поэтому природные ведьмы ведут исключительно трезвый образ жизни. Тем более, что ни одно вино не доставит такого удовольствия, как магия. Сама творит чудо своей жизни. Напоследок хочу тебе сказать, что все книги по магии, все правила и чужой опыт – это всего лишь путеводители. Мы, опытные ведьмы, рассказываем о том пути, который прошли сами. Но это не значит, что кроме этих путей не существует других дорог. Магия имеет множество потайных тропинок, которые открываются тем, кто не боится. Не бойся экспериментировать, не бойся действовать активно. Сама твори чудо своей жизни. Ведь главное чудо – это ты.